John Case. Восьмой день. Роман, перевод с английского Мордуховича. Москва АСТ, АСТ Москва, Хранитель 2006 год. Посвящается Элейн. Глава 1. Телефон в полицейском участке зазвонил, когда до конца дежурства Делейна оставалось всего полчаса. Я почтальон Взволнованно проговорил мужской голос: "Его пикап, ну, мистер Этерио, стоит у дома. В окнах свет. В общем, всё вроде нормально. В доме должен кто-то быть. Но прошло уже много дней, и он не открывает, сколько я не стучал. Почтовый ящик переполнен. Ну, значит, я и подумал, наверное, с мистером Этерио что-то случилось. Они сразу же выехали, Делейни и его напарник Пирс. Как не вовремя позвонил этот почтальон. Делейни поморщился. На часах 5 минут шестого, а в 6 у Брэнда игра, причём решающая. Хелен обидится. Джек, ты просто обязан его поддержать, с мольбой говорила она утром. Это ведь никто не будь от твой собственный сын, прошу тебя, сегодня не задерживайся. Да его и уговаривать не нужно было, он всегда с удовольствием ходил на матчи с участием сына. Сейчас Брэнд в отличной форме, и так приятно немного погреться в лучах славы своего ребёнка, Правда, когда у Брэнта все хорошо, присутствие отца ему не очень-то нужно. Хуже, когда она портачит. Он ведь такой впечатлительный, тяжело переживает промахи. А Хелен лучше не вспоминать. Она даже плачет иногда. Делэйни с трудом выдерживал ее причитание. «Зачем ты так убиваешься? Это всего лишь игра». В общем, сегодня на этом матче ему очень хотелось побывать. Но куда там? Они уже заехали к черту на рога. Сидящий за рулём Пирс покосился на Далени и усмехнулся, не беспокоясь: "Может, ещё успеешь? Хочешь, включим сирену?" "Не надо, мы уж почти прибыли". "Он наверняка куда-нибудь срочно смотался", продолжил Пирс. "Забыл выключить свет, не предупредил почтальон. Такое случается. Мы сейчас осмотрим всё, как следует, и отваливай. А я останусь, составлю протокол". "Нет проблем". Далени посмотрел в окно. Неподвижный тяжелый воздух наводил еще больше уныния. «Кажется, собирается гроза», — заметил он. Пир скивнул. «Правильно. Думай о приятном». Неожиданно полицейский джип въехал в совершенно безлюдную местность, хотя всего в миле отсюда находился довольно оживленный жилой массив. Участки густого леса сменяли засеянные поля и ни единой души, ни единого дома, лишь полуразвалившиеся сараи. «Ты здесь бывал?» — спросил Пирс. «Не помню», — отозвался для Лейни. И вгляделся в покореженный указатель Притчерман Лейн. «Нам сюда, сворачивай». Джип запрыгал по ухабам. С обеих сторон к узкой дороге подступал густой лес. «Даже не думал», — пробормотал Пирс, «что в округе Фэрфакс существуют такие места». Джип поднялся на небольшой холм, и напарники увидели желтый фермерский дом. Не сомневайся, сказал Доллени. Через год-два город доберётся и сюда. Почтовый ящик, обшарпанный алюминиевый цилиндр, был прибит к небольшому бетонному столбику, врытому в землю в конце подъездной дорожки. Он действительно был переполнен. В щель между задней стенкой и столбиком почтальон всунул несколько номеров Вашингтон Пост. Другие издания, не меньше десятка, он сложил аккуратной стопкой на землю. Верхние уже успели пожелтеть. Блюстители порядка вышли из джипа и постояли с минуту, прислушиваясь к шуму машин, доносящегося со скоростного шоссе. Время от времени его перекрывали раскаты грома. На юге уже бушевала гроза. — И вот и явились мы, спасти положение! — затянул пирс хриплым баритоном, начало знаменитой песни «Битлз», переиначивая на свой лад. — Ну, давай разбираться! — проворчал Галейни и направился к дому. Они миновали старую Toyota, стоявшую к дому задом, будто хозяин недавно выгружал из неё что-то, и подошли к входной двери. Дверное кольцо оказалось необычным, в форме стрекозы. Пирс дёрнул за него и громко произнёс: "В доме есть кто-нибудь?" В ответ тишина. Пирс повторил вопрос и прислушался, и на сей раз никакого отклика не последовало. Он поддёргал дверь, убедился, что она заперта, и пожал плечами. Пошли посмотрим, что там сзади. Полицейские начали обходить дом, заглядывая в окна. Надо же, повсюду горит свет, удивился Далене. За домом находился небольшой огород: помидоры, перец, кабачки, фасоль, заросший сорняками. Дверь на кухню прикрывала ещё одна лёгкая с проволочной сеткой для защиты от насекомых. Пирс настойчиво постучал по деревянному наличнику: "Есть кто в доме?" Мистер Тарио, откройте. Из-за двери не доносилось ни звука, вернее, так поначалу показалось, потому что сквозь треск цикад, жужжание других насекомых и прочие шумы пробивалось ещё что-то, какие-то странные звуки. Далены настороженно вскинул голову и прислушался. Это был смех, женский смех. Через пару секунд он сообразил, в чём дело, там работает телевизор. Пирс кивнул. Делей не с грустью констатировал, что теперь уже на бейсбольный матч с участием сына он определённо не попадает. Не стоит даже и надеяться. Двери дома были заперты, а ломать без ордера полицейским не позволялось. Для оказания хозяину скорой медицинской помощи также достаточных оснований не было, а следы какого-либо преступления полностью отсутствовали. Однако подозрения были на лицо. И напарникам надлежало тщательно осмотреть территорию. Пирс вернулся к почтовому ящику, присел на корточки и принялся разбирать газеты. Самое раннее от 19 июля, то есть прошло уже более 2 недель. Далее не занялся осмотром Toyota. На переднем сиденье обнаружился сморщенный, пожелтевший товарный чек из магазина строительных и отделочных материалов для дома Home Depot. также датированные 19 июля. Мистер Терриу тогда приобрел 10 мешков цемента, 130 блоков из шлака бетона, растворосмеситель и пластиковый чан. Похоже, он замышлял серьезный ремонт. Делэйни показал Пирсу товарный чек и направился к джипу за блокнотом. «А я пойду по рыску и вокруг дома», — сказал Пирс. Делэйни начал писать. Запись получилась короткая — 3 августа, Катерил 2602 при Черман Лейн, самая ранняя газета от 19 июля, товарный чек из Home Depot от того же числа. Он взглянул на часы и отметил время 17:29. Но всё это не имело никакого значения. За 10 лет службы в полиции Леня выезжал по таким делам раз 200, не меньше. И в девяти случаях из десяти в доме оказывались старики, чаще всего в подпитии. Порой пик заставали мёртвыми. Кто-то лежал распростёршись на полу в ванной комнате, кто-то сидел в кресле. Работа, какую выполняли полицейские в подобных случаях, была сродни услугам по уборке помещений. Джек Дэлэни поднял голову, Пирс стоял у правого торца дома, махал рукой, видимо, обнаружил что-нибудь интересное. Дэлэни бросил блокнот на переднее сиденье джипа, посмотрел на небо, которое с южной стороны было обложено грозовыми тучами, что давало надежду на отмену матча из-за дождя, и направился к напарнику. Там оказался вход в подвал. Широко распахнутая стальная дверь открывала ведущие вниз бетонные ступени. Что будем делать? спросил Пирс. Неделей не хмуро оглядел дверь, пощупал ржавые петли, В каком положении ты её обнаружил? Пирс усмехнулся. А так он и обнаружил, раскрытой. Далейне пожал плечами. Не исключено ограбление. Давай быстро слазим туда. Мистер Тэриу, выкрикнул Пирс и начал спускаться по ступенькам. Далейне последовал за ним, повторяя про себя заклинание: "Боже, сделай так, чтобы там ничего не оказалось. Иначе нам придётся провести здесь всю ночь". Подвал был довольно просторный, прямоугольной формы, потолок чуть выше 2 м, стены сложены из шлакоблоков, пол бетонный. Помещение освещала единственная лампа дневного света, мигающая и гудящая, висевшая над верстаком в углу. Арматура лампы вся засижена мухами. Делейни с тревогой оглядел помещение, поскольку не любил подвалов. Он боялся их с детства. Хотя ни в одном с ним никогда ничего плохого не случилось. Здесь всё было как в любом другом подвале: полки, уставленные банками с краской, коробками с гвоздями, винтами и прочим крепежом, разные инструменты, но всё равно во всём этом ему чудилось нечто зловещее. Пирс принюхался. Что? спросил Дюлени, шаря глазами по потолку, тоже почувствовал запах. Да, ответил напарник, мне кажется, откуда-то чем-то разит. Под верстаком на полке для лени увидел красную пластиковую канистру с надписью "Горючее для двигателя". Наверное, бензин. Пирс пожал плечами. Да какая нам разница? Всё равно здесь никого нет. Он двинулся к выходу, поднялся на несколько ступенек и остановился, увидев, что Пирс остался в подвале. Что там? Спросил он, оглянувшись на напарника, который держал фонарь на уровне плеча, освещая дальний угол подвала. «Вон там», — пробормотал Пирс, медленно направляясь в ту сторону. «По-моему, это странно». Дилей не вгляделся, да, действительно странно. Угол в конце подвала был отгорожен двумя шлакоблочными стенами, которые возвели совсем недавно. «По-моему, это странно». расположенные под углом друг к другу, каждые примерно метр 20 в ширину, высотой от пола до потолка, они образовали своеобразный чулан. чулан без двери. кладка была выполнена непрофессионально, из-под шлакоблоков выпирал раствор, сами они положены кое-как, наспех неровно. это из тех материалов, что он купил в Home Depot, заметил Далени. должно быть. ты чувствуешь вонь, спросил Пирс. Де Лейни, конечно, чувствовал. Два года он прослужил на военно-воздушной базе в Довере, и ему в том числе пришлось познакомиться и с запахом смерти. Наверное, крыса, предположил Пирс. Случайно оказалась в чулане, и... Де Лейни отрицательно покачал головой и начал внимательно осматривать сооружение. Наиболее небрежно были положены шлакоблоки ближе к потолку. Он отломил кусочек засохшего раствора и растёр между пальцами. Ты не думаешь, что это Пирс не успел закончить фразу, поскольку Долене бросился к верстаку и вернулся с молотком и отвёрткой. Может, нам лучше позвонить и сообщить? Сейчас, сказал Долене, и с помощью принесённых инструментов стал откалывать раствор. В воздухе образовалось небольшое облачко пыли. Разве ты не знаешь, что на месте происшествия ничего трогать нельзя? проворчал Пирс. «Нам с тобой положено произвести тщательный осмотр», — пробромотал Де Лейни, продолжая работать. «Вот мы его и производим». Через минуту шлакоблок зашатался, и зловоние усилилось настолько, что стало едва переносимым. Де Лейни несколько раз ударил по блоку молотком, положил инструменты на пол и повернулся к пирсу. «Давай вместе». Они несколько раз качнули блок и вынули из стены. Теперь полицейские уже не сомневались в том, что ждёт их в чулане, но увидеть пока ещё ничего не могли, ведь дыра располагалась слишком высоко. Даленьи снова взял инструменты и с остервенением принялся за нижний шлакоблок. Работать пришлось, задерживая дыхание. Вскоре второй шлакоблок был тоже вынут, и они наконец смогли заглянуть внутрь чулана. Даленьи забегал к верстаку за стулом, забрался на него и посветил фонариком в дыру. Откуда-то сверху из дома доносились взрывы хохота. Наверное, по телевизору шла юмористическая программа. "Ну и что там?" спросил Пирс. "Что ты молчишь?" Дёрлени покачнулся. "Погоди, меня сейчас стошнит". Через 40 минут прибыли медэксперт, детектив по расследованию убийств, трое помощников, судебный представитель и санитарный автомобиль. Медэксперт и Кабот Крэйн, пожилой человек, тощий, длинный Рост под 2 м, вес килограмм 70, судя по желтоватым пятнам на пальцах, заядлый курильщик. Через несколько минут после их приезда началась гроза. Молнии, гром, всё как положено. Помощники детектива быстро распределили обязанности. Один организовал освещение места, которое теперь называли склепом, второй принялся снимать отпечатки пальцев со всех поверхностей, а третий фотографировал, устраивая маленькие молнии в подвале. в дополнение к тем, что мелькали снаружи. Затем медэксперт попросил частично разобрать стены, чтобы осмотреть тело. Пока он не вынесет заключения, гибель хозяина дома будет считаться убийством. И не только в этом случае, а всегда, даже если на лицо несчастный случай, до заключения медэксперта, а потом и окончательно сделанного коронером, смерть считается естественной. Таковы правила. Поразительно пробормотал медэксперт Дылени набросал отчёт о своих и пирсы действиях на месте происшествия до прибытия группы и передал детективу. Там были перечислены места, к которым они прикасались: входная и задняя двери, одно из окон, почтовый ящик, дверца таёты, а также молоток, отвёртка, шлакоблок и выключатель. К отчёту приложил товарный чек из Home Depot. "Какие изверги", громко возмутился Дылени. "Надо же сотворить такое с человеком!" Медэксперт прикурил сигарету от спички и взглянул на него. — Что вы имеете в виду? Делейни пожал плечами. — Что я имею в виду? А то, черт возьми, что его похоронили заживо. — Кто? Делейни помрачнел. — Какой идиот этот медэксперт? Откуда мне знать? Преступники. Скорее всего, он сделал это сам. Делейни ошеломленно уставился на то, с чего верзилу. В разговор вмешался детектив: "Да, пока здесь всё указывает на самоубийство. Довольно своеобразное. Посмотрите, он кивнул в сторону склепа. Внутри всё заляпано раствором. Там же чан, мастерок, мешки из-под цемента. Вы думаете, что он сам себе соорудил могилу?" усмехнулся Делени. "Похоже на то". Делени вгляделся в склеп, который был теперь почти открыт. Мертвец сидел на полу, опиршись спиной о стену. Ноги раскинуты, глаза выпучены. Не понимаю, проговорил доленю. Зачем ему понадобилось городить такое? С его точки зрения это было немыслимо. Даже мастерок, лежащий на полу у ног мертвеца, ничего не доказывал. Кто сказал, что не было второго мастерка, второго чана, ещё одного мешка с цементом? Медэксперт молча протиснулся в склеп, на ходу надевая хирургические перчатки. Начав осматривать карманы мертвеца, задумчиво произнёс: Существует множество причин, почему люди решают расстаться с жизнью. Немало таких, кто делает это из ненависти к себе. Он раскрыл бумажник и вытащил водительское удостоверение. Терио, диктую по буквам, кто записывает? Я, отозвался один из помощников детектива. Имя Кристиан, второе имя Энтони. Дата рождения: 6 ноября 1953 года. Медэксперт положил бумажник в прозрачный полиэтиленовый пакет, подписал, осветил фонариком ручкой глаза мертвеца. 2 года назад у меня было дело. Человек сам себя обезглавил. Отрезал себе голову. Ничего себе, во сколько пир, сразу такое возможно? Оказалось, что да, промолвил медэксперт, обращаясь ко всем. Он сделал это следующим образом. Один конец верёвки привязал к дереву, а другим обвил себе шею. Затем сел в машину и дал полный газ. У него был Камару, всё получилось чисто. Ну, зачем? удивился Далени. Де Депрессия, буркнул медэксперт и продолжил осмотр тела. Вот это да, Пирс нервно всхохтнул. Далени снова почувствовал дурноту и покинул подвал. Пробежал под дождём к машине, откинулся на спинку сиденья и попытался не думать о подвале, наблюдая струи, стекающие по ветровому стеклу. Но это оказалось невозможно. Увиденное ошеломило его. Он замечал у себя некоторые признаки клаустрофобии, и представить кошмар, когда несчастный сидит в темноте, в тесном, наспех вооружённом склепе, ожидая смерти, было совершенно невыносимо. Даже если медэксперт прав, и это действительно самоубийство, то тогда всё получалось ещё хуже, потому что Терил очевидно передумал. Далени был в этом уверен. Первое, что он увидел, осветив фонариком мертвеца, были его руки. Вернее, то, что от них осталось. Они представляли собой сплошное кровавое месиво. Он пытался выбраться наружу, решил Далени. Хотел выбить хотя бы один шлакоблок, не получилось.